Вспомнить всё. Читает Елена Федориф. Он проснулся и захотел полететь на Марс, его долины. Что бы он ощущал, если бы бродил по ним? Величие, бесконечное величие — Мечта всё больше охватывала его по мере того, как он просыпался. Он чувствовал обволакивающее присутствие другого мира, который могли увидеть только правительственные чиновники да высокопоставленные особы, а простой клерк, как он... Никогда. «Ты встаёшь или нет?» — сонно спросила его жена Кирстен с обычным оттенком раздражения в голосе. Если встаёшь, то включи кофейник. «Хорошо», — сказал Дуглас Куэлл и босиком пошёл из спальни в кухню своей маленькой квартиры. Там, покорно нажав кнопку кофеварки, он сел за стол и достал маленькую жестяную коробочку с нюхательным табаком. Быстро вдохнул его. Крепкая смесь защипала в носу и обожгла нёба. Но он опять вздохнул и дал волю своим мечтам своим ночным желанием и своим шальным мыслям, придав им теперь некоторую рациональность. «Я полечу», — сказал он себе, — «и прежде чем умереть, увижу Марс». Конечно, это было невозможно. Он знал это даже во сне, но дневной свет и обыденный шум, жена, расчесывающая волосы перед зеркалом в спальне, всё это как будто нарочно напоминало ему, кто он такой. «Жалкий чиновник», — сказал он себе с горечью. Кирстен напоминала ему об этом по крайней мере раз в день. И он не винил её за это. На то она и жена, чтобы опускать мужа на землю. «Опускать на землю», — подумал он и засмеялся. Этот оборот речи был здесь очень удачен. «Что это ты хихикаешь?» — спросила она его, влетев на кухню. А длинный фартук развивался за ней. «Спорю, что это опять мечты». Ты всегда набитыми». «Да», — сказал он и выглянул в окно, где по улице неслись машины и спешили пешеходы. «Через некоторое время он будет среди них, как всегда». «Уверена, здесь замешана женщина», — сказала Кирстен, испепеляя его взглядом. «Нет», — сказал он. «Бог, бог войны Марс» а на планете Марс великолепные кратеры, на дне которых есть растения. Послушай, Кирстен наклонилась к нему, вид у неё был серьёзный, в голосе исчезли язвительные нотки. Дно океана, нашего океана, гораздо глубже и намного красивее. Ты ведь знаешь об этом? Все это знают. Возьми на прокат скафандры с искусственными жабрами для нас обоих, «Попроси неделю отпуска, и мы сможем опуститься и пожить на дне океана на одном из экваториальных курортов». Кроме того, она замолчала. «Ты меня не слушаешь. А надо бы, ведь ей же вещи намного прекраснее, чем это твое помешательство. Твоя безумная идея насчет Марса, а ты даже не слушаешь». Ее голос стал пронзительным. «Господи, Дук, ты обречен! Что с тобой будет?» «Я иду на работу». — сказал он, поднимаясь из-за стола, не дотронувшись до своего завтрака. — Вот что со мной будет. Она пристально смотрела на него. — Ты становишься всё хуже. С каждым днём всё фанатичнее. Куда это тебя приведёт? — На Марс, — сказал он и открыл дверь шкафа, чтобы взять чистую рубашку. Выйдя из такси... Дуглас Квейл медленно перешёл через три пешеходные дорожки, запружённые людьми, и приблизился к очень современному зданию, выглядевшему довольно приветливо. Затем он внезапно остановился прямо на проезжей части и внимательно прочёл бегущую рекламу. Вблизи она выглядела совсем по-иному. То, что он прочёл, было новым – вспом «Инкорпорейтед». Было ли это ответом на его мучительные поиски? Но ведь это просто иллюзия. Неважно, насколько убедительна и всё-таки иллюзия, и ничего больше. Хотя, по крайней мере, объективная. Но субъективно совсем наоборот. И всё-таки у него назначена встреча. Через пять минут. Глубоко вздохнув и наполнив лёгкие, слегка закопчённым чикагским воздухом, он прошёл через ярко разукрашенные двери к столу секретаря. Комнате сидела хорошо сложённая, аккуратная блондинка с обнажённым бюстом. Она приветливо сказала: "Доброе утро, мистер Квелл". "Да", сказал он. "Я пришёл, чтобы узнать о курсе вспома. Думаю, вы знаете". "Не вспома, а Воспом", поправила его девушка. Своей гладкой рукой она подняла трубку видеофона и сказала: "Здесь мистер Дуглас, мистер Маклейн. Ему можно войти или уже поздно?" В трубке что-то пробормотали. «Да, мистер Куэлл», — сказала она, — «вы можете зайти, мистер Маклейн ждёт вас». Когда он неуверенными шагами направился к двери, она крикнула ему вслед. «Комната Д, справа!» Сначала на какое-то время он запутался, но потом нашёл нужную комнату. Отворив дверь, он очутился перед массивным письменным столом из орехового дерева, за которым сидел большой добродушный человек средних лет в одежде по последней марсианской моде серый костюм из лягушачьей кожи. Лишь один облик уже свидетельствовал о том, что Квейл попал куда надо. «Присаживайтесь, Дуглас», сказал Маклейн, полной рукой указывая на стул напротив. «Итак, вы хотите получить воспоминания о Марсе? Очень хорошо». Квейл сидел, напряжённо слушая. «Я не уверен, что всё это стоит того», сказал он наконец. «Такие деньги... Но, «Насколько я понял, я не получаю ничего». «Это стоит почти столько же, сколько настоящее путешествие», — подумал он. «Вы получите настоящее доказательство своего путешествия», — возразил мистер Маклейн. «Все доказательства, какие нужны. Я сейчас их вам покажу». Он порылся в ящике стола. Корешок от билета, раскрыв скоросшиватель для бумаг, Маклейн достал оттуда маленький квадратик тиснённого картона. Это доказывает, что вы туда ездили и вернулись. Почтовые открытки. Он аккуратно разложил открытки со штемпелями на письменном столе. Фильм. Кадры, которые вы сделали на Марсе, камеры, взяты на прокат. Он показал их тоже. Плюс имена людей, с которыми вы там познакомились. 200 поскредов. Цена, которую вы должны заплатить за сувениры с Марса в следующем месяце. А также паспорт, квитанция со списком кадров, сделанных на Марсе. Он внимательно посмотрел на Квейла. «Вы сами будете думать, что были там», — сказал он. «Вы забудете нас, меня, даже то, что вы здесь были. В вашей голове останется лишь путешествие, мы вам это гарантируем. Воспоминания о целых двух неделях, самые подробные, до мельчайших деталей. Если хоть на миг вы засомневаетесь, что были на Марсе...» «Можете прийти сюда и получить свою плату обратно». «Вы поняли?» «Но я туда не летал», — сказал Квейл. «И не полечу, неважно, какие доказательства вы мне представите». Он глубоко вздохнул. «Я никогда не был агентом «Интерплана». Ему казалось невозможным, чтобы сверхфактическая память, которая имплантируется во Вспом сделала бы своё дело, несмотря на то, что он слышал об этом. «Мистер Квейл», — терпеливо сказал Маклейн, «как вы объясняете в вашем фильме, у вас нет шансов, ни малейшей возможности когда-либо самому побывать на Марсе. Вы не можете позволить себе это путешествие. И что ещё важнее — вы никогда бы не смогли считаться тайным агентом Интерплана или ещё кем-нибудь в этом роде. Это единственный путь, благодаря которому вы можете достичь вашей заветной мечты». «Разве я не прав?» — он хмыкнул. «Об этом мы позаботимся, и наша цена вполне приемлемая. Никаких дополнительных расходов!» — он ободряюще улыбнулся. «А что...» «Что это, сверхфактическая память, так убедительно?» — спросил Куэйл. «Более чем реально, сэр. Если бы вы действительно были на Марсе в качестве тайного агента Интерплана, вы бы сегодня забыли очень многое. Наш анализ подсистемы подлинной памяти, то есть подлинное воспоминание главных событий в жизни человека, показывает, что разнообразные детали очень быстро стираются из неё навсегда». Данные, которые имплантируем мы, закладываются в ваш мозг настолько глубоко, что ничего не будет забыто. Они закладываются во время коматозного состояния и подготовлены людьми, прожившими на Марсе долгие годы. В любом случае мы проверяем мельчайшие детали, ведь вы выбрали довольно лёгкую сверхфактическую систему. «Если бы вам захотелось побывать на Плутоне или стать императором Союза Внутренних Планет, у нас было бы гораздо больше трудностей, да и цена была бы выше». Вынимая из пальто бумажник, Квейл сказал. «Хорошо. Это цель моей жизни, и я вижу, что мне не осуществить её в действительности. Соглашусь и на это». а не говорите так», — строго сказал Маклейн. «Ведь это не суррогат». «Подлинная память со всеми её провалами, неточностями и затмениями, не говоря уже об искажениях, — это действительно второй сорт». Он взял деньги и нажал кнопку на столе. «Всё в порядке, мистер Квейл», — сказал он, когда дверь его комнаты распахнулась, и в неё быстро вошли два плотных человека. «Вы на пути к Марсу в качестве тайного агента Интерплана». Он встал и пожал нервную влажную руку Квейла. Сегодня вечером в шесть тридцать вы будете, м -м, прилетите обратно на землю. Машина доставит вас домой, и, как я уже говорил, вы никогда не вспомните, что видели меня или приходили в эту контору. По сути дела, вы даже забудете, что когда-то слышали об этом учреждении. Когда Дуглас шёл по коридорам за двумя техниками, от волнения у него пересохло в горле. Все, что с ним случится, полностью зависело от них. «Неужели я действительно поверю в то, что был на Марсе?» — подумал он. «Что мне удалось осуществить цель моей жизни?» Он интуитивно чувствовал, что-то будет не так, но что именно он не знал, это еще предстояло выяснить. На столе Маклейна загудел аппарат внутренней связи с лабораторией. Голос сказал. «Мистер Квейл сейчас под наркозом, сэр. Вы хотите провести операцию, или мы будем продолжать без вас?» «Да это ерунда», — сказал Маклейн. «Продолжайте, Лов. Не думаю, чтобы были какие-то осложнения». Программирование искусственной памяти о путешествии на другие планеты с дополнительным напоминанием или без такового О том, что человек был тайным агентом, появлялось в работе расписание фирмы с монотонной регулярностью. «За один только месяц, поморщившись посчитал он, мы должны сделать двадцать этих эрзац межпланетных путешествий, ставших нашим хлебом с маслом». «Как скажете, мистер Маклейн», — донёсся голос слова, Затем аппарат отключился. Войдя в комнату за кабинетом, Маклейн поискал пакет номер три «Путешествие на Марс», и пакет номер 62 «Тайный агент Интерплана». Найдя их, он вернулся к себе, удобно уселся и высыпал их содержимое на письменный стол. «Здесь были вещи, которые должны быть помещены в квартиру Квейла, пока техники занимаются имплантацией фальшивой памяти. Микротайник, миниатюрное оружие — это самые большие предметы, — подумал Маклейн, — и самые дорогие». Затем передатчик размером с горошину, который можно проглотить, если агента схватят. Шифровальная книга, удивительно похожая на настоящую. Эти модели были очень тщательно выполнены и максимально приближены к оригиналам, принадлежавшим американской армии. А также разные случайные вещи, не имеющие определённого смысла, но способные войти в рассказ о воображаемом путешествии Квейла и совпадающие с его памятью. Древняя 50-центовая монета... Неверно записанные цитаты из проповедей Джона Дона, каждая на отдельном листке прозрачной бумаги, несколько спичечных коробков из баров на Марсе, ложка из нержавеющей стали, на которой выгравирована собственность еврейской общины на Марсе, кусок свёрнутой проволоки, которая загудела внутренняя связь. «Мистер Маклейн, извините, что беспокоен, но происходит что-то странное. Возможно, было бы лучше, если бы вы зашли». «Куэйл уже под наркозом, хорошо отреагировал на наркодрин, полностью без сознания и поддается внушению, но...» «Сейчас приду». Чувствуя, что надвигается неприятность, Маклейн вышел из кабинета и через минуту уже входил в лабораторию. На операционном столе лежал Дуглас Куэйл, медленные размеренно дыша. Глаза его были закрыты. Казалось, он слабо ощущает присутствие двух техников, а теперь и самого Маклейна. «Нет места заложить фальшивую память?» Маклейн начал раздражаться. «Выпадает почти две рабочие недели, но ведь он работает клерком в эмиграционном бюро западного побережья, являющегося правительственным агентством, и поэтому, конечно, имеет или имел за последний год двухнедельный отпуск. Именно в эти недели и следует закладывать. Проблемы совсем в другом», — резко сказал Лов. Он наклонился над столом и сказал Койлу. «Расскажите мистеру Маклейну, что вы рассказывали нам». Затем, повернувшись к Маклейну, он сказал «Внимательно послушайте». Серо-зелёные глаза человека, неподвижно лежащего на столе, сфокусировались на Маклейне, и тот про себя отметил, что они стали жёсткими и приобрели то блестящее неорганическое свойство, какое бывает у полудрагоценных камней. Маклейну не понравился этот взгляд» его блеск был слишком холодным. «Вы разрушили мою личину. Убирайтесь отсюда, пока я вас не разорвал». Он пристально смотрел на Маклейна. «Особенно вы», продолжал он. «Вы отвечаете за эту контроперацию». Лов спросил. «Как долго вы были на Марсе?» «Один месяц», прорычал Квейл. «С какой целью?» спросил Лов. Тонкие губы скривились, Куэйл смотрел на него, но ничего не отвечал. Наконец, выцеживая слова, полные ненависти, он сказал. «Я был агентом Интерплана, как уже говорил вам. Разве вы не записываете всё, что я сказал? Прокрутите видео для вашего босса и оставьте меня в покое!» Он закрыл глаза, и холодный блеск исчез. Маклейн мгновенно почувствовал облегчение. Лофт тихо сказал. «Это жестокий человек, мистер Маклейн». «Он таким не будет», — ответил Маклейн. «Когда мы сделаем так, что он опять потеряет цепочку памяти, он будет таким же кротким, как и раньше». Затем он повернулся к Куэйлу. «Так вот, почему вы очень хотите полететь на Марс». Не открывая глаз, Куэйл сказал. «Я никогда не хотел туда лететь. Но я получил задание, и поэтому был там. Ну да». «Конечно. Мне было интересно. А кому не интересно?» Он опять открыл глаза и обвёл всех присутствующих, остановив взгляд на Маклейни. «Отличное средство у вас здесь. Оно растормошило мою память о тех вещах, которые я полностью забыл». Он замолчал, задумавшись. «Интересно. А как же Кирстен?» — сказал он сам себе. «Наверное, она знает об этом» и как связная интерплана следит за мной, чтобы у меня не восстановилась память. Неудивительно, что она так засмеялась, когда я говорил, что туда полечу. Он слабо улыбнулся, но эта улыбка понимания почти сразу же исчезла. «Пожалуйста, поверьте мне, мистер Куэл», — сказал Маклейн. «Мы обнаружили это случайно. В нашей работе я вам верю», — сказал Куэл. Он, казалось, устал. Наркотик захватывал его всё глубже и глубже. «Где, я сказал, был про Барматалон?» «На Марсе?» Ой, «Трудно вспомнить. Я... Мне хотелось бы его увидеть, как и всем другим, но я...» Его голос стал замирать. «Простой клерк, мелкий клерк». Выпрямившись, Лов сказал своему начальнику. Он хочет, чтобы фальшивая имплантированная память соответствовала его настоящему путешествию, а фальшивые мысли были бы настоящими. Он говорит правду, он под очень сильным действием Наркедрина. В его голове с огромной силой выявилось это путешествие, по крайней мере под сильным седативным средством, но в нормальном состоянии он не вспоминает о нём». Кто-то в военной правительственной лаборатории стёр его сознательные воспоминания, и всё, что он знал, так это то, что полёт на Марс означает что-то особенное для него, как, впрочем, и назначение тайным агентом. Этого они не могли стереть. это не память о его желании, и, несомненно, оно и заставило его добровольно прийти к нам. «Другой техник, киллер», — спросил Маклейна, — «что нам делать?» прививать фальшивую модель на подлинную память. Никто не знает, какие будут результаты. Он может вспомнить своё настоящее путешествие, которое смешается у него с внушённым. Возможно, так же, что у него в голове будут существовать две противоположные версии. Что он летал на Марс и что он там не был. Что он настоящий агент, и он таковым не является. Я думаю, что мы должны привести его в сознание, не наделяя его фальшивой памятью, и проводить отсюда. Он становится опасным». «Согласен», — сказал Маклейн. У него возникла мысль. «А вы можете предугадать, что он запомнит, когда окончится действие наркоза?» «Это невозможно», — сказал Лов. «Наверное, у него будут какие-то слабые отрывочные воспоминания о настоящем полёте, и, быть может, он будет сильно сомневаться в их достоверности и решит, что наша программа не удалась». Возможно, он вспомнит, что приходил сюда. Это не сотрётся, если, конечно, вы не захотите этого сделать. «Чем больше мы возимся с этим человеком, — сказал Маклейн, — тем меньше мне это нравится. Нечего валять дурака. Мы и так сглупили или попали в просак, раскрыв настоящего агента Интерплана, имевшего столь великолепное прикрытие, что до сих пор даже он сам не знал, кем был или... Вернее, кто он есть. Итак, чем быстрее мы отделаемся от этого человека, назвавшегося Дугласом Квейлом, тем лучше. «Вы собираетесь помещать у него на квартире пакеты номер три и номер шесть?» — спросил Лов. «Нет», — ответил Маклейн. «Я собираюсь вернуть ему половину денег». «Половину? Э, почему только половину?» Маклейн сказал, запинаясь. Мне кажется, это будет удачным компромиссом. Когда машина доставила его домой, в жилой квартал Чикаго, Дуглас Квейл сказал себе, «Как хорошо быть опять на Земле!» Его четырёхнедельное пребывание на Марсе уже начало понемногу стираться из памяти, но он ещё мысленно видел зияющие кратеры потухших вулканов, эрозию холмов и чувствовал необычную лёгкость движений и живость во всём теле. Там было царство пыли, и поэтому большую часть дня он должен был проверять и перепроверять свой портативный кислородный аппарат. Что касается живых форм, то на Марсе можно было найти небольшие серо-коричневые кактусы да червей. Вообще-то он привёз несколько видов марсианской фауны и протащил их контрабандой. В конце концов, они не представляли опасности. Они не смогли бы жить на земле в её тяжёлой атмосфере. Он стал шарить в кармане пальто, чтобы найти коробку с марсианскими червями, но вместо них вытащил конверт. К своему удивлению, он обнаружил в нём деньги — 570 поскредов мелкими купюрами. «Откуда они у меня?» — спросил он себя. «Разве я не потратил их во время путешествия?» Вместе с деньгами из конверта выскользнула записка. Половина платы удержана Маклейном. И дата. Стояло сегодняшнее число. «Вспомни!» — сказал он громко. «Вспомнить что, мадам или мистер?» — вежливо спросил его робот-водитель такси. «У тебя есть телефонная книга?» — потребовал Квейл. «Конечно, мадам или мистер». Открылось отверстие, и в нём появилась миниатюрная телефонная книга. «Это как-то странно пишется», — сказал Квейл, листая страницы её жёлтого раздела. Он почувствовал страх. «Вот это!» — сказал он. «Отвези меня во Вспом Инкорпорейтед. Я раздумал и не хочу ехать домой». «Да, мадам или мистер, всё зависит от вашего желания», — сказал робот и поставил перед ним новенький блестящий видеотелефон. Он набрал номер своей квартиры. Через некоторое время на экране возник миниатюрный, но отрезвляющий реальный образ Кирстен. «Я был на Марсе», — сказал он ей. «Ты пьян». Её губы презрительно скривились. «Или ещё того хуже». «Сущая правда». «Когда?» — спросила она его. «Я не знаю». Он растерялся. «Я думаю, это был имитированный полёт посредством одного из тех методов наложения искусственной или сверхфактической памяти». «Ты действительно пьян», — сказала Кирстен уничижающим тоном и выключила аппарат. Он почувствовал, как к его лицу приливает кровь. «Всегда один и тот же тон», — сказал он себе в бешенстве. «Как будто она знает всё, а я ничего. Что же за брак у нас?» Через минуту такси остановилось перед современным, очень привлекательным небольшим зданием розового цвета, над которым бежали многоцветные неоновые буквы в Spom INCORPORATED. Секретарша, шикарная блондинка, голая по пояс, вскочила от удивления, затем сказала. «О, здравствуйте, мистер Квейл. «Как поживаете? Вы что-то забыли?» «Остаток своих денег», — ответил он. Совсем овладев собой, девушка спросила. «Денег? Я боюсь, вы ошибаетесь, мистер кэйл Вы приходили сюда, чтобы обсудить возможность вашего сверхфактического путешествия, но...» Она пожала гладкими белыми плечами. «Как я понимаю, путешествие не состоялось». «Я всё помню, мисс», — сказал он и своё письмо во вспоминкорпорейтед, с которого всё началось. Я помню, как пришёл сюда, мою встречу с мистером Маклейном, Затем два техника из лаборатории взяли меня и ввели мне какое-то снотворное. Он почувствовал бешенство. «Тебя помню», — грубо сказал он. «Например, что твоя грудь была покрашена тогда в синий цвет. Это запало мне в голову». Я помню обещание мистера Маклейна, что если визит во вспоминкорпорейт останется в моей памяти, я полностью получу свои деньги обратно. Где мистер Маклейн? После некоторого ожидания, возможно, они старались как могли оттянуть эту встречу, он опять сидел в кабинете перед огромным письменным столом из орехового дерева, точно так, как это было час тому назад. «Ну и методы у вас», сказал ехидно Квейл. Его разочарование и обида были теперь огромны. Моё так называемое путешествие на Марс в качестве агента Интерплана представляется очень смутным и полным противоречий. Но я ясно помню все свои переговоры с вами и вашими людьми. Вообще, мне бы лучше обратиться в бюро по качеству. Он вдруг разозлился, так как почувствовал, что его обманули, и его обычный страх перед публичными скандалами исчез. Маклин был мрачен и в то же время на стороже. «Мы сдаёмся, Квейл», — сказал он. «Мы отдадим вам ваши деньги. Я полностью признаю тот факт, что мы ничего не смогли для вас сделать». И вот он был сдержанным. «Вы даже не снабдили меня различными предметами, которые, как вы говорили, должны служить доказательствами, что я был на Марсе», — сказал Квейл. «Все эти ваши прыжки и ужимки не дали ничего конкретного». Ни корешка от билета, ни одной открытки, ни справок о прививках не... «Послушайте, Квейл, сказал Маклейн. «Предположим, я бы сказал вам...» Он вдруг замолчал. «Ну, пускай будет так». Он нажал кнопку аппарата связи. «Ширли, снимите со счета еще 570 посткредов и напишите чек на имя Дугласа Квейла. Спасибо». Он отпустил кнопку, Затем посмотрел на Квейла. Вскоре появился чек. Секретарша положила его на стол перед Маклейном и немедленно скрылась, оставляя наедине мужчин, которые всё ещё пристально смотрели друг на друга через массивный стол. «Позвольте дать вам совет», сказал Маклейн, подписывая чек и передавая его Квейлу. «Ни с кем не обсуждайте ваш недавний полёт на Марс». «Какой полёт?» «В том-то и дело», продолжал Маклейн. То путешествие, которое вы частично помните. Ведите себя так, как будто вы всё забыли. Притворитесь, что его вообще никогда не было. Ой, не спрашивайте меня, почему. Просто воспользуйтесь моим советом. Так будет лучше для всех нас. Ну а теперь, мистер Квейл, меня ждут дела и другие клиенты». Он встал и проводил Квейла до двери. Открывая дверь, Квейл сказал Фирма, которая так плохо ведёт дела, вообще не может иметь клиентов. В машине по дороге домой Квейл обдумывал свою жалобу в бюро по качеству отделения «Земля». Как только он доберётся до своей пишущей машинки, он сразу же примется за дело. Его долг предупредить других людей держаться подальше от вспоминкорпорейтед. Приехав домой, он сразу же сел за свою пишущую машинку. Открыв ящик стола в поисках копировальной бумаги, он заметил там маленькую знакомую коробочку, ту самую, в которую тщательно собирал марсианскую фауну, а затем провозил контрабандой через таможню. Открыв коробку, к своему изумлению, он увидел в ней шесть мёртвых червей и несколько видов одноклеточных, которыми питались черви. Простейшие высохли и превратились в пыль, но он их узнал, потому что потратил целый день, собирая их среди огромных камней. Это было великолепное, полное открытий и «Но я же не летал на Марс», — подумал он. с другой стороны...» В дверях комнаты показалась Кирстен, в её руках была сумка с покупками. «Почему ты днём дома?» В полной тишине её голос звучал монотонно и обвиняюще. «Я летал на Марс?» — спросил он её. «Ведь ты должна была бы знать». «Нет, конечно, не летал. И ты это тоже знаешь. Разве ты не ноешь всё время о том, что хочешь туда попасть?» «Господи, но я думаю, что я уже был там». Затем, помолчав, добавил. «И в то же время я думаю, что там не был». «Разберись, как я могу?» — он начал размахивать руками. «В моей голове два типа памяти, одна настоящая, другая фальшивая. Но я не понимаю, какая из них подлинная, а какая нет. Почему я не могу с тобой посоветоваться? Ведь над тобой они не работали. По крайней мере, она могла бы сделать для него хотя бы это». Ровным, сдержанным голосом Кирстен сказала. «Дук, если ты не прекратишь, у нас всё кончено. Я от тебя уйду». «Я попал в беду». Его голос стал грубым и резким, начал дрожать. «Возможно, это как-то не так, но всё быть может. Как-то всё это в конце концов объяснится». Поставив сумку, Кирстен пошла к шкафу. «Я не шучу», — сказала она спокойно. Вытащив из шкафа пальто, она надела его и пошла к входной двери. «Я позвоню тебе когда-нибудь на днях», — сказала она безразлично. «А сейчас прощай, дуг. Надеюсь, ты как-нибудь выкрутишься». «Желаю тебе этого. Ради тебя же самого». «Подожди», — сказал он с отчаянием у голосе «Только скажи мне, разъясни раз и навсегда, я был там или не был. Скажи». Но ведь они могли изменить и её память, вдруг осознал он. Дверь закрылась. Его жена ушла. Наконец. Голос за его спиной сказал. «Ну вот так. А теперь руки вверх, Квейл». «И, пожалуйста, повернитесь и смотрите в эту сторону». Он инстинктивно повернулся, не поднимая рук. Человек, которого он увидел перед собой, был в форме полиции Интерплана. Почему-то Квейло показалось, что он знает его, что тот был ему знаком, но где и когда он его видел, вспомнить не мог. Память его была как-то искажена. Вздрогнув, он, наконец, поднял руки. «Вы помните своё путешествие на Марс?» — спросил полицейский. «Мы знаем все ваши действия сегодня и все ваши мысли. Особенно очень важные мысли по дороге домой из Спом ваш череп, — объяснил он, — телепаты телепатопередатчик. Он постоянно нас информирует. Телепатический передатчик, созданный из живой памяти, открытый когда-то на Луне, он содрогнулся от омерзения. Эта тварь живёт внутри его» в его собственных мозгах, снабжая их информацией, подслушивая и донося на него. Интерплан использовал их для своих нужд. Это была сущая правда. «Почему именно я?» — спросил Квейл сиплым голосом. «Что он сделал или о чём подумал? И какая связь со Вспом «В принципе», — сказал полицейский из Интерплана, «между Вспом и вами нет никакой связи, но она есть между вами и нами». Он постучал себя по правому уху. «Я всё ещё слежу за вашей мыслью через мозговой передатчик». У него в ухе Квейл увидел маленькую пластиковую пробку. «Итак, я должен вас предупредить. Всё, о чём вы думаете, может обернуться против вас». Он улыбнулся. «Но не это сейчас важно. Вы уже об этом думали и говорили в забытии. Нас главным образом волнует тот факт, что под воздействием Наркедрина во вспом Вы рассказали техникам и владельцу, мистеру Маклейну, о вашем путешествии. Куда вы ездили, для кого, кое-что о том, что вы делали. Они очень напуганы. Они жалеют, что познакомились с вами». Затем он задумчиво добавил. и они правы». «Я никогда никуда не ездил», — сказал Куэйл. «Это всего лишь цепь фальшивой памяти, неправильно заложенной в меня техниками Маклейна. Но затем он вспомнил о коробке с марсианскими живыми организмами и с каким трудом он собирал их. Память об этом была реальной, да и сама коробка. Ведь она реальная. Разве что Макклейн мог подбросить её. Возможно, это было одно из доказательств, о котором он болтал. «Память о моём путешествии на Марс, — подумал он, — меня не убеждает» но, к сожалению, она убедила полицейское агентство Интерплана. «Они думают, что я действительно был на Марсе и считают, что я частично осознаю это». «Мы не только знаем, что вы были на Марсе», сказал полицейский, отвечая на его мысли. Но «Ну и то, что теперь вы достаточно вспомнили, чтобы быть опасным для нас. Бесполезно стирать всё это из вашей памяти, потому что вы опять явитесь во вспоминкорпорейтед, и всё начнётся сначала». Мы ничего не сможем сделать с Маклейном и его операцией, потому что обладаем юрисдикцией только над нашими людьми. Во всяком случае, Маклейн не совершил преступления. Он пристально разглядывал Квейла. «Вы ведь шли во вспоминкорпорейтед не для того, чтобы восстановить вашу память. Как и другие простые люди, вы искали приключений, но, к сожалению, вы не простой. И у вас и так было слишком много приключений, чтобы идти во вспоминкорпорейтед». «Вы не могли сделать ничего более убийственного для вас и для нас. Да в этом случае и для Маклейна». «Почему это опасно для вас, если я буду помнить о своём путешествии, якобы путешествии?» — спросил Квейл. «Потому что то, что вы там делали, не соответствует облику Большого Белого Отца, который всех защищает», — ответил полицейский интерплана. «Вы сделали для нас то, что мы сами никогда не смогли бы сделать, о чём вы в настоящее время и вспомнили благодаря Наркедрину. Эта коробка с мёртвыми червями и водорослями лежала у вас в столе шесть месяцев с тех пор, как вы вернулись на Землю, и вы ни разу не подумали о ней. Мы даже не знали, что она у вас есть, пока вы не вспомнили о ней по дороге из вспоминкорпорейтед. Тогда мы поспешили сюда, чтобы взглянуть на неё» но, к сожалению, не успели. К нему присоединился другой полицейский Интерплана. Они стали о чём-то совещаться, а тем временем Куэлл задумался. Теперь он стал вспоминать другие эпизоды. Полицейский был прав относительно наркодрина. Они в Интерплане, возможно, сами использовали его. Возможно. Он был уверен, что это так. Он видел, как его вводили заключённому. «Где же это было? Где-то на земле?» «Скорее на Луне», — решил он. Из глубин его ущербной памяти стал возникать образ. Он вспомнил ещё кое-что, причину его посылки на Марс и ту работу, которую он там делал. Неудивительно, что они стёрли его память. «О, Господи!» — сказал первый полицейский, прерывая свой разговор с другим. Очевидно, он поймал мысль Квейла. Но теперь дело совсем осложняется. Хуже некуда. Он подошёл к Квейлу, приставив к его груди оружие. «Мы должны вас убить», — сказал он. «Прямо здесь и сейчас». «Зачем же?» — взволнованно спросил другой. «Разве мы не можем отвезти его в Интерплан в Нью-Йорке и передать им?» «Он знает, почему именно сейчас», — ответил первый. Он тоже был взволнован, понял Квейл, но совсем по другим причинам. Его память теперь почти полностью восстановилась, и он прекрасно понимал напряжение офицера. «На Марсе...» сказал хриплым голосом Квейл. «Я убил человека, обойдя пятнадцать его телохранителей. Некоторые из них были вооружены тем же оружием, что и вы». В течение пяти лет его тренировали в интерплане, делая из него профессионального убийцу. Он знал способы устранения вооруженных противников, подобных этим двум полицейским, и тот, у которого был подслушивающий аппарат, тоже знал это. Что если он быстро отскочит? Пистолет выстрелил, но он уже отскочил, одновременно сбивая с ног полицейского с пистолетом. Через мгновение он овладел оружием и приставил его к груди другого. «Он подслушал мои мысли», — сказал Куэйл, задыхаясь. «Он знал, что я собираюсь делать, но я всё-таки одолел его». Поднимаясь с полу, полицейский простонал. «Он не сможет использовать это оружие против тебя, Сэм. Я его прослушиваю. Он знает, что с ним всё кончено». И он знает, что мы это знаем тоже. Будет вам Квейл». Простанав от боли, он медленно поднялся и протянул руку. «Оружие», — сказал он Квейлу. «Вы не выстрелите, если вы вернёте оружие. Я гарантирую, что не буду вас убивать. Вас выслушают, и кто-нибудь важнее Интерплана будет решать вашу дальнейшую судьбу, а не я. Быть может, это ещё сильнее сотрёт вашу память, я не знаю». «Но вы знаете, за что я собирался вас убить. Я не мог удержать вас от ваших воспоминаний. Причина, по которой я хотел вас уничтожить, в каком-то смысле осталась уже в прошлом». Сжимая оружие, Квейл бросился из квартиры, направляясь к лифту. «Если вы пойдёте за мной, — подумал он, — я вас убью. Лучше оставайтесь на местах». Он нажал кнопку лифта и через минуту уже ехал вниз. Полицейские не последовали за ним. Очевидно, они услышали его краткие напряжённые мысли и решили не рисковать. «Но что делать дальше? Куда идти?» Выйдя из лифта, он сразу же очутился на улице, смешавшись с толпой пешеходов. Его подташнивало и болела голова, но, по крайней мере, он избежал смерти. Они собирались его убить прямо на месте, в собственной квартире. «И, возможно, они опять будут пытаться это сделать», — решил он. «Когда меня найдут?» «А с передатчиком в башке это скоро случится». Как ни смешно, но он получил именно то, о чём просил вспоминкорпорейтед. Приключения, гибель, преследование полиции Интерплана, тайный полный опасностей полёт на Марс, где его жизнь была поставлена на карту. Всё это он хотел приобрести благодаря фальшивой памяти. Только теперь он оценил её преимущество. Ведь это была бы просто память и ничего больше». Сидя на скамейке в парке, он тупо наблюдал за стаей птиц. Это были полуптицы, завезённые сюда с марсианских лун. Они были способны на космические полеты, и могли преодолевать даже огромное земное притяжение. «Может быть, я смогу вернуться на Марс?» — подумал он. «А что потом? На Марсе может оказаться ещё хуже». «Политическая организация, лидера которой я убил, обнаружит меня, как только я выйду из межпланетного корабля. Тогда за мной будут охотиться интерпланы они». «Вы слышите, о чём я думаю?» — поинтересовался Дуглас. Так можно было сойти с ума. Сидя в одиночестве, он чувствовал, как они настраивались на него. Проверяли, записывали, обсуждали. Он содрогнулся, встал и бесцельно побрёл. «Неважно, куда я иду». Вы всегда будете со мной, пока в моих мозгах сидит это устройство. «Я разделаюсь с вами», — подумал он для того, чтобы его услышали. «Сможете ли вы опять вложить у меня фальшивую память, как вы делали до этого? Чтобы я снова стал средним обывателем и прозябал в этой жизни? И никогда бы не летал на Марс? И никогда не носил формы интерплана? И не держал в руках оружие?» Голос в его голове ответил. «Вам уже объяснили, теперь этого было бы недостаточно». Он остановился от удивления. «Мы так связывались с вами и раньше», — продолжал голос. «Когда вы работали на Интерплан на Марсе, прошли месяцы с того времени, как мы выходили на связь в последний раз. Вообще-то мы думали, что нам это больше никогда не понадобится». «Где вы находитесь?» «Иду», — сказал Квейл, — «за своей смертью от вашего оружия». — добавил он в мыслях. «Почему вы считаете, что теперь этого было бы недостаточно?» — спросил он. «Разве методы вспом не действуют?» «Как мы уже сказали, если вам дать набор стандартной средней памяти, вы будете беспокоиться, и неизбежно придёте во вспом или в другую подобную фирму. Вы не можете пройти через это второй раз». «Предположим», — сказал Койл что моя подлинная память аннулирована. Тогда было бы лучше насадить какие-нибудь более живые воспоминания, а не просто стандартные. Что-нибудь такое, что удовлетворяло бы моё стремление к приключениям. Ведь ясно, что вы наняли меня именно поэтому. Вам следовало бы подобрать мне что-либо подходящее. Например, воспоминания о том, что я был самым богатым человеком на Земле, но затем отдал все свои деньги в фонд образования или что я был знаменитым исследователем космического пространства, что-нибудь в этом роде. Разве это не подошло бы?» Наступило молчание. «Попробуйте», — сказал он с отчаянием в голосе. «Заставьте одного из ваших ведущих психиатров исследовать мой мозг. Найдите мою заветную мечту». Он пытался подумать. «Женщины, их тысячи, как у Дон Жуана». «Межпланетный плейбой. Девушки в каждом городе на Земле, Луне и Марсе. Но я их всех бросил. Слишком утомительно». «Пожалуйста», — молил он, — «попробуйте». «Тогда вам нужно добровольно сдаться», — сказал голос внутри него. «Мы согласимся на это, если, конечно, это возможно». «Да, я рискну поверить в то, что вы меня не убьёте», — ответил он после паузы. «Сделайте первый шаг», — сказал голос. «Приходите к нам, и мы найдём возможный вариант. Но если мы не сможем сделать этого, если ваша подлинная память начнёт, как это уже было, вылезать, то тогда...» Наступило молчание. Затем голос продолжил. «Мы должны будем вас уничтожить, как вы понимаете». «Ну, Койл, вы всё ещё хотите попробовать?» «Да», — сказал он, «потому что альтернативой была верная смерть». По крайней мере, у него была надежда, хотя и очень слабая. «Приезжайте в главное здание в Нью-Йорке», — сказал голос полицейского из Интерплана. «Дом номер 580 на 5-й авеню, 12-й этаж. Как только вы сдадитесь, наши психиатры начнут с вами работать. Мы сделаем тесты на облик вашей личности. Мы попытаемся определить вашу конечную фантастическую мечту, затем...» «Привезём вас во Вспом расскажем им о ней и воплотим её в суррогат памяти». Но желаем удачи. Всё-таки мы ваши должники. Вы были хорошим оружием в наших руках». В голосе не было злости. Несмотря ни на что, они испытывали к нему симпатию. «Благодарю», — сказал Квейл и начал искать «такси-робота». «Мистер Квейл», — сказал пожилой серьёзный психиатр из Интерплана, — «у вас интереснейшая мечта-фантазия. Ничего такого, о чём вы сознательно мыслите или даже способны предположить, это, конечно, выход. И я надеюсь, вас не очень расстроит, когда вы о ней узнаете». Присутствовавший здесь же старший офицер Интерплана быстро и порывисто сказал «он не будет расстраиваться, ведь он же не хочет быть убитым». «Это не похоже на вашу мечту быть агентом Интерплана», — продолжал психиатр, которая, собственно говоря, является продуктом вашего зрелого возраста. «А это — продукт вашего детства. Неудивительно, что вы не можете восстановить её в памяти. Ваша фантазия такова. Вам девять лет. Вы идёте по деревенской улице». Вдруг перед вами приземляется неизвестный космический корабль из другой галактики. Кроме вас, мистер Квейл, никто на Земле его не видит. Существа, находящиеся в нем, очень маленькие и беззащитные, что-то вроде полевых мышей. Но они хотят завоевать Землю, как только этот первый корабль подаст им сигнал. И предполагается, что я остановлю их. — сказал Квейл, испытывая смешанное чувство изумления и отвращения. — Я сотру их голыми руками в порошок или растопчу их ногой? — Нет, — терпеливо отвечал психиатр. — Вы остановите захватчиков, не разрушая их. Вместо этого вы будете добры и милосердны. Затем, путём телепатии, это их способ общения, вы узнаете их цель. Раньше они никогда не встречали таких человеческих черт в других чувствующих организмах, и чтобы выразить свою признательность, они заключат с вами договор. «Они не нападут на Землю, пока я жив?» — спросил Квейл. «Совершенно верно». Офицеру Интерплана он сказал. «Вот видите, это вписывается в его личность, несмотря на его показное презрение». «Это так...» «Лишь одним своим существованием», — сказал Квейл, чувствуя, как растёт в нём удовольствие, — «только потому, что я живу, я охраняю землю от пришельцев. В таком случае я становлюсь важной персоной на земле, не пошевелив даже пальцем». «Вот именно, сэр», — сказал психиатр, — «это основа вашей психики». Это ваша извечная детская фантазия, которую без глубинной лекарственной терапии вы бы никогда не вспомнили. Но она всегда жила в вас, хотя и ушла в подсознание». «Сможете ли вы имплантировать такую необычную модель сверхфактической памяти?» — спросил старший офицер Маклейна, который тоже внимательно слушал психиатра. «Мы изготавливаем любые типы памяти», — сказал Маклейн. «Честно говоря, я слышал и похуже. Но, конечно, мы её сделаем. Через двадцать четыре часа он не будет желать спасти Землю. Он будет фанатично верить, что это действительно произошло». «Тогда начинайте работу», — сказал офицер. «В качестве подготовки мы уже стёрли его память о полёте на Марс». «О каком полёте?» — спросил Квейл. Ему никто не ответил. Вопрос так и повис в воздухе. Тут появилась скоростная полицейская машина, Они сели в неё и помчались по направлению к Чикаго в вспом «На этот раз вам лучше не ошибаться», — сказал у машины офицер взволнованному нахохлившемуся Маклейну. «Не вижу, как это могло бы случиться», — пробормотал тот, покрывшийся испариной «Теперь нет никакой связи с Марсом и Интерпланом. Всего-навсего голыми руками остановить вторжение на Землю пришельцев из другой галактики». Он покачал головой. Но ну мечты бывают у детей. Да ещё путём добродетели, а не силой. В этом есть что-то утончённое». Он вытер пот большим льняным платком. Все молчали. «В общем, это трогательно», — сказал Маклейн. «Заносчиво и самонадеянно», — резко ответил офицер. «Ведь как только он умрёт, сразу же начнётся вторжение. Неудивительно, что он не вспоминает об этом». Это самая грандиозная фантазия, которую я когда-либо слышал». Он неодобрительно рассматривал Квейла. «Подумать только». И мы нанимали этого человека к себе на работу. Когда они приехали во вспоминкорпорейтед, секретарша Ширли встретила их, затаив дыхание. «Добро пожаловать, мистер Квейл», — защебетала она. Её круглые груди были покрашены в ярко-оранжевый цвет и вздымались от волнения. «Извините, в прошлый раз всё так плохо вышло, сегодня я уверена, всё будет хорошо». Всё ещё прикладывая носовой платок к блестящему лбу, Маклейн бормотал «Лучше, лучше». Двигаясь с необычной быстротой, они вызвали лова и киллера и отправили их вместе с Квейлом в рабочее помещение, а затем вернулись обратно вместе с Ширли и полицейским и стали ждать. «У вас есть пакет специально для этого случая, мистер Маклейн?» спросила Ширли в волнении, натыкаясь на него и краснее. «Э, «Думаю, что есть». Он попытался что-то вспомнить, затем решил взглянуть в картотеку. Э, «Комбинация из пакетов номер восемьдесят один, номер двадцать и номер шесть». Из углубления за письменным столом он вытащил нужные пакеты и понёс их на стол. «Э, «Из номер восемьдесят один», — сказал Маклейн, «Мы отдадим ему магический целебный жезл, который подарили ему, то есть пациенту, в нашем случае мистеру Куэйлу, Пришельцы из другой галактики в знак своей благодарности». «А он действует?» — поинтересовался офицер. «Когда-то действовал», — объяснил Маклейн. «Но он, видите ли, лечил всех направо и налево, вот и израсходовал его за эти годы. Теперь целебный жезл — только воспоминания». «Но он помнит, как прекрасно он работал раньше». Он захихикал. Затем открыл пакет номер двадцать. «Документ от генерального секретаря Организации Объединённых Наций. Он благодарит его за спасение Земли, но это не точно соответствует фантазии Квейла, потому что, согласно ей, только он знает о вторжении на Землю. Но ради правдоподобия мы это сунем». Затем он исследовал содержимое пакета номер шесть. «Что можно взять отсюда?» Он не мог вспомнить. Нахмурившись, рылся в пластиковом пакете, а Ширли и офицер внимательно наблюдали за ним. «Письмо», — сказала Ширли, — «на странном языке». М «В нем говорится, кто они такие», — подхватил Маклейн. «И откуда прилетели, включая подробную карту звездного неба с маршрутом их полета из другой галактики». Конечно, это всё на их языке, поэтому он не может прочесть. Но он помнит, как они читали ему письмо на его родном языке. Он положил три предмета на середину стола. «Они будут доставлены в квартиру Квейла», — сказал он офицеру. «Он придёт домой и найдёт их, что и будет подтверждением его фантазии. СОП — стандартная операционная процедура». Он засмеялся, думая о том, как идут дела у Лова и киллера, Загудело по связи. «Мистер Маклейн, извините, что беспокою». Это был голос слова. Он узнал его и застыл от ужаса. «Тут что-то происходит. Пожалуй, лучше вам прийти. Как и в прошлый раз, Койл хорошо отреагировал на Наркедрин, но...» Маклейн сорвался с места. Доглас Койл лежал на кровати с прикрытыми глазами, медленно и регулярно дыша. Смутно осознавая присутствие посторонних, мы начали его расспрашивать. Произнес слов с побелевшим от ужаса лицом. Нам необходимо было точно определить место для наложения лжи памяти. И вот они велели мне молчать. Пробормотал Квейл слабым голосом. Я и ты не должен был. Но как можно забыть такое? «Да, такое трудно сделать», — подумал Маклейн, — «но тебе удавалось до сих пор». «Мне подарили в благодарность документ на их языке», — шептал Квейл. «Он спрятан у меня дома. Я покажу вам». «Советую не убивать его», — сказал Маклейн вошедшему офицеру, — «иначе они вернутся». «И невидимую волшебную палочку-уничтожительницу», — продолжал бормотать Квейл. «Так я и убил того человека на Марсе, выполняя задание интерплана. Она лежит в ящике стола вместе с коробкой пузырчатых червей». Офицер молча повернулся и вышел из комнаты. «Все эти вещественные доказательства можно убрать на место», — подумал Маклейн включая благодарность от генерального секретаря ООН. В конце концов, скоро последует настоящее.